Глава 35 Беженская жизнь со всеми своими мелочами захватила их. С первых шагов они почувствовали, что они парии в этой стране ненужный мусор, паразиты, которых терпят лишь потому, что у них можно кое-что получить. Унизительные таможенные осмотры и допросы, отсутствие крова в Гельсингфорсе, обивание порогов гостиницы, мебелированных комнат. «Хмурые взгляды, стереотипный ответ, свободных номеров нет, русских не принимаем». Веселый мороз, пронизанный солнцем, славно щипал уши, когда вся компания, устала и недовольная, собиралась в гостинице «Финия», где позавтракала с большим шиком и после хорошего на чай получила от лакея новые адреса, по которым можно было идти искать ночлега. Они вышли на подъезд гостиницы и остановились на минуту, не зная, куда деваться. Какой-то господин в черном помятом котелке, так не отвечающем снегу и морозу, зябко кутавшийся в легкое пальто и шерстяной длинный шарф, прислушался к их громким русским голосам, к озабоченному разговору, приостановился, внимательно посмотрел на Таню, Пошел было дальше, но потом повернул назад и подошел к молодежи. Он был стар, худ и измучен. Длинные, когда-то черные, теперь сивые усы висели сосульками вниз к плохо пробритому подбородку. Щеки были желтые и морщинистые, над большими черными цыганскими глазами кустами росли густые еще темные брови. Долгое недоедание, заботы состарили прежде времени этого человека. Его руки без перчаток покраснели на морозе, и узловатые пальцы дрожали, когда он взялся за край котелка. На ногах были старые порыжелые ботинки и отрепанные штаны. «Если я не ошибаюсь», — сказал он мягким баритоном, — «Татьяна Александровна Саблина?» «Да», — сказала хмуря темные брови Таня. «Не узнаете, сказал подошедший и улыбнулся открытой ласковой улыбкой. «Боже мой!» — воскликнула Таня. «Павел Иванович!» «Он самый, собственной персоной. Позвольте, господа, познакомиться». «Отставной генерал-майор Гайценко! Вас я узнаю. Ник Полежаев, не правда ли?» Сетров и Железкин поспешили представиться. «Ну вот что, господа. Я слышу и догадываюсь, что вы квартиру ищите. Дело трудное, но если не побрезгуете, я вас устрою. Зайдемте на минуту в гостиницу, я переговорю по телефону. Я живу на даче Марии Федоровны Маргенштерн. И я думаю, что мы сможем устроить вас всех у себя. Это недалеко». Полчаса всего езды на трамвае и пять минут пешком. Дачка маленькая, но теплая и уютная. И две комнаты для вас освободим». Гриценко пошел на телефон и через несколько минут вышел красный, но довольный. «Ну вот, господа», — сказал он, — «и готово. В другие времена, Татьяна Александровна...» «Вы же всегда меня звали Таней», — мило улыбаясь, сказала Таня. «В другие времена, Таня. Да я ведь вас с самого дня вашего рождения знал. Да, не повез бы я так. Но теперь все другое, и вы простите, и поймите. И не осудите, как не осудили меня ни ваш папа, ни ваша мама. И, наклонившись к Тане, Гриценко поведал всю скорбную историю своей жизни. Его обобрали большевики, как обирали всех буржуев и генералов. Его томили в тюрьме. Обобранного без одежды и без денег его вышвырнули на улицу. И он полгода побирался, торговал газетами на углах улиц, покупал и продавал вещи таких же, как он, бывших людей. Он погибал от голода, когда его разыскала его бывшая содержанка, Мария Федоровна Моргенштерн. Они переменились ролями. Она взяла его к себе, помогала ему и при первой возможности увезла в Финляндию, где у ее родственников была маленькая дачка под Гельсингфорсом. Павла Ивановича гнила и тяготила мысль, что он принужден жить на средства муси. Он пытался найти место и не мог. «Вы понимаете, Таня, не так я воспитан. Кто я? Буржуй? Офицер? Офицером я еще мог бы с грехом пополам быть, но кому где нужны офицеры, да еще такие старые, как я? Быть лакеем в ресторане не могу». Все-таки гордость дворянская осталась. Не хочу служить шиберам и спекулянтам, разорившим нас. Петь под гитару!» Гриценко печально улыбнулся. «И поет Станя. И дом-то возьму гитару, начну лады перебирать, и станут призраки прошлого. Вспоминаю милого Сашу, как остановил он меня, когда я Захару ударил. Звучит в моей душе голос. Он оскорбил солдата, он себя оскорбил. Ах, Таня, верно, оскорбили мы себя, навек оскорбили. Вот так и прозибаю за счет женщины, которая когда-то любила меня. И все жду. Чего жду, сам не знаю. Что отдадут мне мои коровьи выселки? Что будет старста аренду с них посылать? Знаю, что не отдадут. Знаю, что даже грошовой пенсии мне никогда не вернут. И вот живу. Чёрт знает для чего и зачем. Писал об Ленисимову. Он в Берлине, общество какое-то организует, помогать крупным землевладельцам хотят. И не ответил даже. А может, письмо не дошло. Все устроится, милый Павел Иванович», сжимая своей маленькой ручкой пальцы Гриценки, сказала Таня. «Господь, все устроит».